Дмитрий Дорничев, Евгений Лисицын Имя нам Легион, том 2 Глава 1 Вернувшись в собственное тело, я продолжил лежать с закрытыми глазами, прислушиваясь. Что-то выбивалось из привычной картины окружающего мира. Через секунду понял. Не хватало привычного рева моторов разгружающихся КАМАЗов, отбойных молотков, дрелей и прочего. Второй час ночи на дворе, мой завод по переработке мусора закрыт, работники разъехались по домам. Сегодня я специально отправил их на выходные, чтобы спокойно продать накопившиеся материалы. Скоро за ними прилетит корабль с орбитой. Почти неделя прошла совершенно незаметно. Днем я следил за работой базы и не находил к чему придраться. Процесс будто наладился сам собой. На КПП всегда дежурили два-три работника. Они разворачивали груженный мусором Камазы в сторону ангара и по несколько раз повторяли: «Заезжай туда, в шлюз, и выгружай». Да, прямо там. Приказ нашего босса. Водители поначалу удивлялись, но быстро втянулись. На других свалках царела лютая бюрократия, очереди, сортировка или описи, а здесь за минуту свалил неприятный груз и поехал себе. Далее дверь закрывалась. Происходила магия космических технологий, и мы запускали следующую машину. Получившие несколько внушений парни быстро поняли, что я очень не люблю вопросы об экспериментальной установке, и во время работы предпочитали обсуждать женщин, пиво и футбол, чему я вообще не препятствовал. Остальная четверка увлеченно ломала старую мебель, ненужные стены и свозила все прямо к ангару. Питались пока что едой из контейнеров». Здесь не нашлось работающей кухни, а готовить на костре при температуре в минус 15 градусов мне казалось паршивой идеей. Вот сделаем ремонт и расширим штат. От воспоминаний меня отвлекло уведомление. Заказанный мной грузовой шаттл достиг точки назначения. Я вылез из машины, где ночевал каждую ночь и потянулся, разминаясь. В воздухе проявился знакомый полумесяц, от задней части которого спустился широкий трап. Роботы-грузчики сразу двинулись к ангару, где хранились переработанные из мусора ресурсы, а фигура нерлянки — ко мне. «Цезарь, рада видеть!» — улыбнулась девушка с нашей прошлой встречи. «Я тут посмотрела твою вчерашнюю миссию и с полной уверенностью заявляю. Отстой! Может, пора заняться чем-то посложнее?» «Возможно», — не стал с ней спорить. «Я не мог отвлекаться, нужно было наладить рабочий процесс». «Ну, как я погляжу, ты отлично справился. Посмотрим, что у нас здесь». Она достала планшет и пробежалась по длинному списку ресурсов. «Ого, как много всего! Железо, сталь, пластик в слитках, нефтепродукты, каучук, химикаты, органика. Да, люди пока не научились ответственному отношению к ресурсам». Мне сразу вспомнился «Болтамор» через боль и смерти вдалбливающую необходимость экономить. «Ничего, все разумные расы проходили через этот этап», махнула она рукой и перемотала список в конец. «Как тебе удобнее получить плату за ресурсы? Кредитами или рублями?» «Я читал, что транзакции в местных валютах абсолютно легальные. Это не изменилось?» «Разумеется. У нас зарегистрирована крупная международная фирма на Каймановых островах. Перевод придет на твой банковский счет по рыночной цене, согласно заключенному нами договору. Никто не подкопается и не отследит нас. Получается, рубли?» Получив мое согласие и подпись, Нерлянка улыбнулась и помахала мне перед возвращением на корабль. «Нет, серьезно, сходи на интересную миссию. Прошу, как твоя первая фанатка. Не переживай, я не собираюсь вечно сидеть на стене». — крикнул ей вслед. Роботы управились меньше, чем за полчаса. И вскоре я остался один в тишине, темноте и холоде. Луна и звезды скрылись за тяжелыми облаками. К счастью, у меня имелся отличный способ, как убить время. Моей первой фанатке придется потерпеть еще немного или поискать себе другой объект обожания. Меня устраивали оба варианта. Вместо легкого фарма я угодил в настоящую мясорубку. Рой в очередной раз смог удивить нас, отправив в атаку целую кучу модифицированных тварей, во много раз больше обычного. Бесчисленные личинки прорвали автоматическую систему обороны своими телами, давая дорогу скорпионам, крысам и прочим. Ни секунды передышки. Мы медленно отступали на вторую линию обороны. Я не успевал уничтожать прощих на нас сотнями скорпионов, и они собирали свою кровавую жатву, еще сильнее ослабляя оборону. От других новичков почти не было прока, и я всерьез опасался, что это будет моя первая проваленная миссия. В груди поднялась настоящая волна злобы, и дело не в гребанной статистике. У нас за спиной 50 миллионов невинных жизней, и я не мог остановить орду тварей с одной лазерной винтовкой. На место сотни убитых приходили тысячи других. Нерлянка права. Мне нужно оружие получше. Я давно перерос Валькирию. Наконец прибыли шатлы с более опытными легионерами, получившими вызов на срочную миссию. А с орбиты спустились тяжелые бомбардировщики с кассетными бомбами, рассекая прилив на несколько частей. Постепенно весы качнулись в обратную сторону, и мы перешли в контратаку. Через несколько часов я с улыбкой опустился на знакомую снайперскую позицию и стрелял в спины убегающим тварям. «Легионер Цезарь, зафиксирован запрос из вашего мира. Кто-то стучит в окно машины, где вы спите». Посмотрев на часы, я сдавленно выругался. «Прошло восемь часов, а ведь планировал провести здесь не больше трех». Я погрузился в первый попавшийся шаттл и побежал к свободной капсуле, возвращаясь в собственное тело. Даже не посмотрел, сколько заработал кредитов. В окно действительно стучали, весьма деликатно и аккуратно. Открыв глаза, я с трудом сфокусировал взгляд на Сергея. Извините, ну там приехали, требуют начальство, и побыстрее. Ведь, что ли, или снова та приставучая актриса? Тяжело вздохнув, я быстро обулся и выбрался из машины. Свежий снег приятно скрипел под усиленными подошвами. А, понятно. У КПП остановились три больших черных джипа с наглухо тонированными стеклами. Через открытые водительские двери я заметил некогда дорогие кожаные салоны. Их покупали давно, и машины заметно устарели на фоне моей новенькой малышки. Сыграем на этом. Неторопливо подошел к ожидающим зашлагбаумам, отметив, что они не стали его ломать. Значит, не совсем беспредельщики-бандиты, можно и поговорить. И вид у них не самый плохой классические костюмы, черные очки, частично выглядывающие кобуры со стандартными пистолетами. Три водителя боевика и их главарь, вылезший из теплого салона. Не стали пригонять всю банду, минимальный набор, чтобы прощупать почву и припугнуть. Главарь носил ту же одежду, но вместо спортивного телосложения и отсутствующей шеи мог похвастаться разве что выпирающим пузом. У него даже пиджак не застегивался. «Ты, значит, здесь главный», — он скорее утверждал, задав вопрос ради формальности. «Главный сидит в Москве, я его личный помощник», — хмыкнул, остановившись напротив. За моей спиной встали все работники. Выглядели они неказисто на фоне охранников в костюмах и вместо нормального оружия строительные инструменты, но их поддержка все равно была важна. В основном в качестве демонстрации единства и преданности». «С кем имею честь?» «Говори проще, чай не в Москве», — усмехнулся в ответ Толстячок. «Кто я? Совершенно не важно. Ты должен знать всего одну вещь. Я здесь главный. Ты начал работать, не получив моего разрешения, и просрочил плату за защиту. Как решать будем? По-хорошему или по-плохому? О какой сумме идет речь?» Я держал руки в карманах и не двигался с места, сохраняя спокойные выражения лица. Сначала узнаю, насколько они наглые, и там уже решу, как с ними поступить. В принципе, Амур недалеко, можно послать их искупаться, поправить здоровье закалкой, а то вон какой нездоровый цвет лица. Двести тысяч в месяц и еще миллион за то, что не пришел ко мне сам. «Неплохие у вас запросы», — Картина присвистнул я, заметив, как напряглась парочка амбалов. Третий был водителем у главаря и считал себя выше по иерархии, оттого отошел подальше и картинно закурил. Зря он здоровье портит. — Так кому платить-то? Мне нужно имя. Да — До тебя с первого раза не доходит? Главарь приподнял брови и двинулся на меня, упершись пузом. — Наивный, меня даже брюхом свина не испугать. На его фоне у этого вообще милый пузика. Тебе не нужно знать, кому ты платишь. «Отнюдь. Я должен передать своему работодателю, кому ему бить морду. С тобой, понятно, я разберусь, а вот с твоим боссом пускай он сам занимается». «Ничего себе! Давно нам не попадались такие дерзкие парни!» — заржал Пухляш, и амбалы угодливо поддержали его. «Весь город нам платит, а он драться собрался». «Что-то сомневаюсь. А если я найду тех, кто вам не платит, как решать будем? Ты же, получается, соврешь мне?» А это очень дорого стоит. Я скопировал его гловатую манеру разговора. Такое часто действует, как красная тряпка на быка. «Совсем оборзел, щенок! Знаешь, что такое бетонные ботинки?» Он весь раскраснелся и задышал чаще, потянув за тугой воротник. «Это когда тебя ставят в тазик со свежим бетоном, ждут, когда застынет раствор, и отправляют смотреть на рыб. Хочешь себе такие? Не вопрос. Сейчас обеспечим. Сергей, неси тазик». Пухляж, тебе повезло, мы как раз купили свежий цемент. Целого мешка не пожалею для такого пузана». «Ну все, москвич, ты добазарился. Парни, пора поучить его манерам». Амбалы синхронно потянулись к кобурам, но слишком медленно. Я одновременно выбросил руки из карманов, метнув в их стороны небольшие камешки. Попал точно по лбам, оглушил и дезориентировал. Дальше рывок в их сторону, выбил оружие и сразу ударил по ногам, ставя на колени и дальше ткнув мордами в пол. Не видел смысла в ненужной жестокости. Все же меня не собирались убивать. Всего лишь избить и припугнуть. Иначе они бы вообще не разговаривали со мной и сразу начали стрелять. Поэтому я не стал ломать им конечности, ограничившись вывернутыми ногами. Быстро подобрал с земли упавшие пистолеты и наставил их на охреневшего пухляша и последнего амбала. Тот застыл на месте, высоко подняв руки Почти истлевшая сигарета обжигала ему губы. «Пасть закрой, муха залетит». «Сергей, где там тазик и цемент?» — крикнул я через плечо. «Уже несу», — бодро отозвался бригадир, скрывшись в подсобке. Там, разумеется, ничего такого не было, но Пухляж поверил. «Не надо!» — закричал он. «Слушай, я всего лишь исполнитель. Не собирались мы тебя убивать. Отпусти, а! Они то за нас впишутся действительно серьезные ребята». Я прервал его выстрелом. Пуля погрузилась в снег в миллиметре от его ботинка, заставив нервно дернуть ногой. «Следующий будет в колено. Усек?» — ласково спросил его и, получив в ответ быстрый кивок, широко и радостно улыбнулся, будто выиграл в лотерею. «Мой босс дал мне полный карт-бланш на действие в Хабаровске. Он очень занятой человек и не любит, когда его отвлекают от дел. Поэтому я могу завалить вас прямо здесь». Повесить на воротах, и никто ничего не скажет. Ни полиция, ни ИСБ. То же самое будет с теми, кто придет после вас. Дал ему немного времени переварить сказанное. По расширившимся зрачкам, дрожащим губам и заблестевшим глазам было видно. Проняла. Еще и дрожал, как осиновый лист. Но это могло быть от холода. Чай не май месяц. «И даже если я не справлюсь, и вы вольнете меня...» Из Москвы прилетят действительно серьезные ребята и спалят половину Хабаровска. А мне бы этого не хотелось. Я же здесь рос, понимаешь? «Да-да, конечно!» Так бы сразу и сказал. «Мы же цивилизованные люди, очень понимающие и...» От страха он начал заикаться. Я прервал его дулом пистолета, заставив задрать шею. «Потому мне не нужна ваша защита. Все равно она дрянная. Со всеми угрозами я справлюсь сам. А ежели нет...» «Прибудут мои московские коллеги, и раз я не нуждаюсь в ваших услугах, то и платить не должен, согласен?» От громкого щелчка, снятого с предохранителя пистолета, он весь сжался и зажмурился. «Я жду ответа». «Да-да, конечно!» Пухляш громко стучал зубами. Наверное, он никогда не боялся так сильно, как сейчас. «Никаких денег!» Быстро посмотрел на остальных. Те, что лежали в снегу, перестали дрожать. «Скоро окалеют. Амбал с поднятыми руками трясся за троих, постоянно переступая с ноги на ногу. Заметив мой взгляд, он тоже зажмурился и замер с поднятой ногой. — Пожалуй, пора заканчивать, а то еще помрет кто. — И если с моими людьми или этим местом что-то случится, я знаю, кого убивать. И поверь, я не ограничусь рядовыми исполнителями, тобой или твоим боссом. Я вырежу все ваши семьи. — Уяснил? Оно, конечно, не так, я же не отморозок какой-нибудь. Но сейчас мне было важно произвести именно такое впечатление, чтобы у них даже мысли не возникло связываться со мной. «Да-да, конечно!» Кажется, он позабыл остальные слова. «Раз мы пришли к взаимопониманию, валите нахрен с моей территории и мусор свой заберите, мне за его утилизацию не платят». Я сломал пистолеты несколькими ударами и швырнул их в салоны машин. Пухляж с водителем с трудом затащили бессознательных товарищей на задние сиденья и уехали, оставив нам третий джип вместе с ключами в замке зажигания. Вытолкайте машину за территорию, нам чужое не нужно, распорядился я. Повернувшись, со смехом спросил: Ты что, правда поверил, что я собираюсь отправлять их на дно Амура в бетонных ботинках? Да кто вас знает, начальник? Наше дело маленькое. Сказали, сделали. Сергей сунул принесенный тазик в руки другому рабочему и попытался задвинуть ногой мешок с цементом. «А это правда? Ну, что нас из Москвы поддержит? «Конечно! А вот про тазик я соврал. Это же глупо. Ждать кучу времени, пока застынет раствор. Так бы убил их и сразу переработал в установке». Громко похрустев шеей и потянувшись в разные стороны, я машинально отметил, что надо бы показаться доктору. В последнее время начала ныть спина от постоянного пребывания в Легионе. Или закажу себе медицинское обслуживание, но это дорого. Не хотелось тратить кредиты на всякую ерунду. И есть ко мне какие-то вопросы? Нет, босс, ну мы пойдем выталкивать машину, и там скоро новый грузовик приедет. Работайте, я пока посижу здесь, на случай, если они вернутся. Через пару дней я уеду в город. Не было смысла постоянно торчать на базе. Парни отлично справлялись с работой и не нуждались в контроле. И я всегда мог арендовать с орбитальной станции дрон наблюдения, чтобы постоянно транслировал мне картинку. Следующий час я посвятил физическим упражнениям, прогоняя неприятную слабость из мышц. В последнее время навалилось слишком много дел, и я банально забыл про тренировки. Придется компенсировать. В то же время особо не усердствовал, чтобы не вспотеть и провонять. Душ до сих пор не починили, Ходили в биотуалет с рукомойником чуть в стороне. Парни мылись у себя дома, а я просто оставался чистым. Закончив, обтерся влажным полотенцем, переоделся в чистое и заметил полупрозрачное уведомление. Вэл до сих пор находилась в эксклюзивной сложной миссии, потому мне писал кто-то другой. «Хм, входящее сообщение с орбиты». Согласился принять его и прочитал всего одну строчку. Совсем другое дело. Какой накал! Никогда не видела столь быстрой стрельбы из снайперской винтовки, да еще со стопроцентной меткостью. На такие стены я согласна смотреть. Легионер Цезарь, вам прислали суперлайк. На ваш счет поступило десять кредитов. Не понял. Вызываем справку. Для разнообразия система не потребовала с меня деньги за базовую информацию. Значит, ей было выгодно, чтобы я прочитал ее бесплатно. Подписчики легионеров могут посылать им кредиты со своих счетов с оплатой комиссии в размере 10%. Также доступна отправка подарков. оружия, боеприпасов, брони, боевых машин. Обширный список. Я вежливо поблагодарил девушку с орбиты и принял запрос Нууры на добавление в друзья. По себе знаю, фанатам нравилось, когда их одаривали вниманием. Особенно, если сами они были первыми. Тогда они чувствуют себя сопричастными к успеху кумира. Зачем отказываться от лишнего источника дохода? Убедившись, что все спокойно и ничего не мешает рабочему процессу, я вернулся в машину, устроился поудобнее и вернулся в Легион. Снова пора на стену. Там все еще должно быть достаточно тварей. Для следующего шага по закреплению в Хабаровске мне понадобится много кредитов.